Война обошлась России недешевым. Но, в общем, велась благополучно. Победа при Гросс-Егерсдорфе, Кунерсдорфе, занятие Берлина временное, взятие важной крепости Кольберг и, в особенности, завоевание Восточной Пруссии, приведение ее в русское подданство с введением там русского управления, как области, вошедшей в состав империи. Все это давало основания рассчитывать, что скоропостижный король будет действительно сдержан в своих замыслах. После Кунерсдорфского поражения Фридрих в самом деле считал себя уже погибшим и единственный выход для себя видел в самоубийстве, но неожиданное чудо спасло его — смерть императрицы Елизаветы. Новый русский император Петр Третий не только возвратил Фридриху все завоевания, но отозвал свои войска от союзников и даже собирался подать ему активную против них помощь. Одним взмахом пера русское дело было погублено. Низложение Петра его... Не по правилу Екатерине было не до возобновления военных действий. Все ее заботы первое время по воцарении сосредоточились на том, как бы укрепиться на занятом престоле. Война кончилась для Фридриха благополучно. Он удержал за собой Силезию, и Пруссия стала великой державой. Отношение к Пруссии и Польше в 1762-1868 годах мир был нужен Екатерине не только вследствие ее неустойчивого положения. Она желала заняться внутренними делами, улучшить положение народа и тем оправдать в глазах его захват престола. Кроме того, она чувствовала, что наступает пора приняться за решение польского вопроса. За длинный период русского влияния в Польше с 1686 по 1776 1862 год плод успел созреть, наступила пора сорвать его, и потому Екатерина старалась развязать себе руки. Обстоятельства складывались особенно к тому благоприятно. Диссиденты, польские, не католики, то есть православные и протестанты, давно уже терпели притеснение в своей вере. Как раз в день переворота 28 июня из Белоруссии пришли от местного епископа Георгия Конистского слезные моления о защите. Вызванный в Москву на коронацию 22 сентября 1762 года, Конистский... В ярких красках нарисовал Екатерине бедственное положение польских православных, рассказал, как поляки вынуждают их принимать унию, не позволяют строить новых церквей, чинить старые, Императрица решила тогда же использовать эти жалобы. Польскому королю Августу Третьему жить оставалась недолго, он умер 25 сентября 1763 года, и она уже через месяц по воцарении, 2 августа, предупреждает Станислава Понятовского, прежнего своего любимца, что будет добиваться для него короны. Разгромить Пруссию все равно было уже невозможно. Петр Третий своим поведением испортил дело. Но Фридрих все же вышел из войны, хотя и с честью, но усталый и обессиленный. В настоящем его положении он казался Екатерине не опасным, а полезным ей он быть мог. К тому же прусский король сам искал дружбы и поддержки у русской императрицы. 31 марта 1764 года, год спустя после заключения Гобертсбургского мира, 1763-15 февраля, Россия подписала союзный договор на 8 лет. Обе стороны обязались действовать в польском вопросе совместно и проводить русского кандидата на польский престол. Действительно, королем был избран Станислав Август Понятовский, август четвертый, племянник князей Чарторышских, главарей русской партии в Польше, 7 сентября 1764 года. Обыкновенно до сих пор Россия действовала в польских делах рука об руку с Австрией. Теперь она от нее отделилась. Екатерина не без основания разочла, что лучше иметь на польском престоле своего короля, чем кого-либо из саксонских курфирстов, руководившихся всегда более австрийскими, чем русскими интересами. Россия не замедлила предъявить полякам требования уравнять диссидентов в правах с католиками. Требование это встретило упорное сопротивление, и даже чертарыжские отказались поддерживать его. Но Екатерина двинула в Польшу войска и силой сломила сопротивление, навязав полякам договор 1768 года, по которому она... Обязывалась охранять новый порядок, а поляки обязывались не изменять его без ее согласия.